Борис Кригер. Тайны вакуума. То, что мы считаем пустотой, например, пустую банку, вовсе не пустая. В ней воздух. В одном кубическом миллиметре воздуха мечется 27 квинтиллионов молекул. Это 27 с 18 нулями, если что. А теперь представьте пустую банку, из которой выкачали воздух. Внутри такой банки будет какой-никакой плохонький вакуум. Чем меньше воздуха или газа в пространстве, тем выше вакуум. Если рассматривать количество молекул воздуха в одном миллилитре банки, где создан высокий вакуум, то при условии, что в вакууме остается одна стотысячная процента от этого количества, мы получим примерно 27 триллионов молекул. Это значительно меньше, чем количество молекул в нормальных условиях, что подчеркивает эффективность процесса откачки воздуха для создания вакуума. Однако, как и было сказано ранее, даже в лучших вакуумных условиях невозможно избавиться от всех молекул воздуха. Вакуум в космическом пространстве считается одним из самых совершенных вакуумов, доступных для изучения. Однако, даже в космическом пространстве вакуум не является абсолютным, то есть в нем все равно присутствуют некоторые частицы. Плотность частиц в межзвездном пространстве может варьироваться в зависимости от региона. В типичном межзвездном пространстве плотность материи составляет примерно от нескольких сотен до нескольких тысяч частиц на кубический сантиметр. Это в основном водород а также небольшое количество других газов и пыли. Еще более разреженное пространство, известное как межгалактическое пространство, содержит еще меньше частиц, порядка одной частицы на кубический метр. Это делает вакуум в межгалактическом пространстве одним из наиболее совершенных природных вакуумов. Таким образом, хотя космическое пространство и представляет собой высокий вакуум, Оно все же не полностью лишено материи. Присутствие даже незначительного количества частиц играет важную роль в астрофизике и космологии, например, в формировании звезд и галактик. Вакуум важен в науке и технике. Например, вакуумные насосы используются в химических лабораториях, чтобы проводить реакции без воздействия воздуха. Вакуумные упаковки помогают сохранять продукты свежими, так как в вакууме микробы не могут размножаться. Также вакуум применяют в космической технике, так как в космосе очень низкое давление, похожее на вакуум. Создание ультравысокого вакуума на Земле – это сложная задача, требующая продвинутых технологий и оборудования. Одним из самых высоких достигнутых вакуумом на Земле был вакуум, созданный в Большом Адронном Коллайдере Европейской Организации по Ядерным Исследованиям. Там достигнут ультравысокий вакуум, плотность частиц в котором приближается к плотности частиц в космическом пространстве. Этот вакуум необходим для минимизации взаимодействия частиц ускорителя с воздушными молекулами, что могло бы привести к потере энергии и нестабильности пучков частиц. Плотность частиц в таком вакууме может составлять менее одной молекулы на кубический сантиметр, что делает его одним из самых чистых вакуумов, созданных человеком. Также стоит отметить, что создание и поддержание такого уровня вакуума требует использования сложных вакуумных систем и постоянного контроля. Это включает в себя применение различных типов вакуумных насосов, таких как турбомолекулярные насосы, ионные насосы и другие технологии, позволяющие достигать и поддерживать такие низкие уровни давления. Самое интересное, что абсолютный вакуум, где совсем нет вещества, получить практически невозможно. Всегда найдется несколько молекул, которые останутся в пространстве. Слово «вакуум» происходит из латыни, где «вакуум» означает «пустота». Впервые оно появилось в работах средневековых ученых, которые исследовали понятие «пустоты» и «отсутствие вещества». В то время представления о вакууме были связаны с философскими и теологическими вопросами о природе пространства и материи. В современном мире слово «вакуум» используется для описания пространства, лишенного материи или условий, при которых давление газа значительно ниже атмосферного. История этого слова отражает развитие научной мысли и изменения взглядов на природу окружающего мира. Природа не терпит пустоты – это философское утверждение, исходящее из аристотелевской традиции, которое долгое время было основополагающим в науке и философии. Оно подразумевает, что природа всегда стремится заполнить любое пустое пространство. В контексте современной физики и космологии этот принцип можно интерпретировать как наблюдение о том, что даже, казалось бы, абсолютный вакуум в квантовой механике не является полностью пустым, а содержит флуктуации энергии и виртуальные частицы. Эта идея подчеркивает, что даже в условиях, которые мы считаем пустыми, на самом деле происходят сложные физические процессы. Действительно, с одной стороны, материя на атомном уровне в значительной степени состоит из пустоты, поскольку атомы содержат огромные по масштабам атома пустые пространства между ядрами и электронами. С другой стороны, вакуум в квантовой физике, который на первый взгляд кажется абсолютно пустым, на самом деле изобилует энергией и активностью. Эти квантовые флуктуации в вакууме, проявляющиеся через виртуальные частицы, делают пустое пространство далеко не пустым в классическом понимании. Это уникальное свойство вакуума является одним из самых загадочных и волнующих аспектов современной физики. Вакуум физики – это понятие, описывающее пространство, лишенное материи, включая воздух и другие газы. Эта концепция является крайне важной для понимания многих физических процессов и явлений. В классической физике вакуум часто рассматривается как пустота, однако в современной физике его понимание значительно расширено. Исторически вакуум начали исследовать еще в античные времена, но настоящее понимание этого понятия начало формироваться в эпоху Возрождения когда ученые впервые создали приближенный вакуум, используя механические насосы. Это открытие положило начало многочисленным экспериментам и изучению свойств вакуума. С развитием квантовой физики и теории относительности представление о вакууме значительно изменилось. В современной физике вакуум не рассматривается как абсолютная пустота, а скорее как пространство, заполненное квантовыми полями. Эти поля даже в состоянии вакуума могут проявлять активность, как мы сказали, порождая так называемые виртуальные частицы. Это явление лежит в основе многих квантовых эффектов и теоретических предсказаний. Кроме того, вакуум играет важную роль в астрофизике и космологии. Изучение вакуума помогает понять природу темной энергии и расширение Вселенной. В космическом пространстве, которое часто называют вакуумом, действительно содержится очень мало материи, но оно не является абсолютно пустым. Это пространство содержит космическое излучение, магнитные поля и разреженные газы. Так или иначе, вакуум физики – это сложное и многогранное понятие, которое продолжает привлекать внимание ученых, открывая новые горизонты для исследований и технологических прорывов. Еще в античные времена считалось, что пустота заполнена эфиром, и эта теория имеет долгую и захватывающую историю. Эфир рассматривался как пятый элемент, наряду с землей, водой воздухом и огнем, и представлял собой невидимую субстанцию, заполняющую пространство. В эпоху Возрождения идея эфира получила новое развитие. Ученые того времени, такие как Исаак Ньютон, пытались использовать эфир для объяснения таких явлений, как гравитация и свет. Ньютон предполагал, что эфир – это среда, через которую передаются гравитационные и световые волны. В XIX веке теория эфира достигла своего пика. Ученые пытались использовать эфир для объяснения явлений электромагнетизма. Джеймс Клерк Максвелл, разработавший теорию электромагнитного поля, предполагал, что эфир является средой для распространения света и электромагнитных волн. Эфир считался абсолютно неподвижным и однородным, что позволяло объяснить распространение света с постоянной скоростью. Однако конец XIX и начало XX века принесли серьезные вызовы теории эфира. Эксперимент Майкельсона Морли, проведенный в 1887 году, был направлен на обнаружение движения Земли через эфир. Если бы эфир действительно существовал, то движение Земли сквозь эфир должно было вызывать эфирный ветер, аналогично тому, как воздух ощущается при движении через него. Майкельсон и Морли использовали интерферометр – прибор, который разделяет световой луч на два пути, направленных перпендикулярно друг другу. После прохождения разных путей лучи снова собирались вместе. Если бы эфир существовал, скорость света в направлении движения Земли и перпендикулярно ему должна была бы отличаться из-за эфирного ветра. Это различие скоростей должно было вызвать сдвиг в интерференционной картине, изменение в расположении светлых и темных полос, когда лучи света интерферируют друг с другом. Однако, эксперимент не обнаружил никакого сдвига в интерференционной картине, что указывало на отсутствие эфирного ветра. Этот неожиданный результат привел к выводу о том, что эфир, как среда для распространения света, не существует, и что скорость света одинакова во всех направлениях, независимо от движения Земли. Эти выводы стали одним из ключевых моментов, приведших к развитию теории относительности Альберта Эйнштейна, которая радикально изменила понимание пространства и времени в физике. Обратите внимание, эксперимент не доказал напрямую отсутствие эфира, а скорее показал, что не существует эфирного ветра. Результаты эксперимента указали на то, что скорость света в вакууме остается постоянной во всех направлениях, что было в противоречии с теорией эфира, предполагавшей изменение скорости света из-за движения Земли через эфир. Этот эксперимент имел далеко идущие последствия для развития физики, особенно для теории относительности Эйнштейна. Эйнштейн использовал выводы Майкельсона и Морли как одно из оснований для своей специальной теории относительности, в которой скорость света в вакууме является константой, не зависящей от скорости движения источника или наблюдателя. Альберт Эйнштейн с его теорией относительности окончательно отверг идею эфира. В рамках его теории скорость света оставалась постоянной во всех инерциальных системах отсчета, без необходимости введения эфира. Это привело к радикальному пересмотру представлений о пространстве и времени. Эфир в классическом понимании представлял собой всепроникающую среду, через которую, как считалось, распространяются свет и другие электромагнитные волны. Однако эксперименты, такие как эксперимент Майкельсона Морли, не нашли доказательств существованию такого эфира, и эта концепция была отвергнута научным сообществом. С другой стороны, пространственно-временной континиум – это концепция, введенная в общей теории относительности Эйнштейна, которая описывает пространство и время как единую четырехмерную структуру. В этой теории гравитация рассматривается не как сила, действующая на расстоянии, а как результат искривления пространства-времени массами. Таким образом, пространственно-временной континиум – это фундаментальная структура Вселенной, определяющая, как взаимодействуют массы и как распространяется гравитация. Можно сказать, что обе концепции связаны с идеей невидимого поля или среды, но сама природа этих полей и их роль в физических процессах существенно отличаются. Эфир рассматривался как физическая среда для распространения волн, в то время как пространственно-временной континиум – это более абстрактная концепция, описывающая фундаментальные свойства пространства и времени. Открытие гравитационных волн добавляет новое измерение в понимание пространства-времени. Гравитационные волны были предсказаны общей теорией относительности Эйнштейна как колебания пространственно-временного континуума, распространяющиеся со скоростью света. Они возникают при космических событиях, например, при столкновениях черных дыр или нейтронных звезд. Это открытие подтверждает, что пространство-время не просто статичная сцена, на которой происходит событие, но само является динамическим участником космических процессов. Гравитационные волны несут информацию о своих источниках и о природе гравитации, что позволяет ученым глубже понять структуру Вселенной и ее развития. Хотя концепция гравитационных волн напоминает идею эфира как среды для распространения волн, они отличаются по своей природе. В то время как эфир рассматривался как физическая среда, существующая в пространстве, гравитационные волны являются искажениями самого пространства-времени, они не требуют отдельной среды для распространения и могут распространяться даже в условиях идеального вакуума. Таким образом, гравитационные волны дополнительно подтверждают современное понимание пространства-времени, согласно которому само пространство-время является динамической средой, через которую могут распространяться волны, вызванные мощными космическими событиями. Таким образом, хотя теория эфира была отвергнута современной физикой, она сыграла значительную роль в развитии научной мысли. История эфира показывает, как научные теории развиваются и меняются со временем, отражая рост знаний и технологий. С отходом от идеи эфира вакуум стал рассматриваться не как полностью пустое пространство, а как область, свободная от обычной материи, но в которой все еще могут происходить различные физические процессы. В современной физике, особенно в квантовой теории поля, вакуум рассматривается как основное состояние поля, в котором отсутствуют частицы. Однако это не означает, что вакуум полностью пуст. В нем могут существовать временные флуктуации. Несмотря на отказ от классической концепции эфира, некоторые современные теории и исследования вновь обращаются к похожим идеям. Например, в теории струн и в различных квантово-гравитационных моделях рассматриваются различные полевые структуры, которые в некотором смысле напоминают старую идею эфира. Эти структуры представляют собой фундаментальные поля, пронизывающие пространство-время. В рамках общей теории относительности Эйнштейна вакуум и эфир рассматриваются под совершенно другим углом. Общая теория относительности описывает гравитацию как искривление пространства времени, вызванное массой и энергией. Вакуум в этом контексте – это область пространства времени без материи. Хотя Эйнштейн изначально полностью отверг понятие эфира, позже он предложил концепцию общего эфира – который не несет механических свойств классического эфира, но играет роль в определении метрических свойств пространства-времени. Таким образом, история вакуума и эфира в физике демонстрирует, как развитие научных знаний и теорий постоянно изменяет наше понимание фундаментальных концепций. Современные теории продолжают исследовать эти концепции, открывая новые горизонты для понимания природы Вселенной. Вакуум в квантовой физике это не просто пустое пространство, как мы привыкли думать, а скорее минимальное энергетическое состояние, в котором даже отсутствие частиц не означает отсутствие физических явлений. Квантовые флуктуации вакуума – это временные изменения в количестве энергии в определенной точке пространства, которые происходят спонтанно и случайно. Эти флуктуации могут порождать пары виртуальных частиц и античастиц, которые возникают из вакуума и быстро аннигилируют, возвращаясь в него. Этот процесс неуловим, но имеет огромное значение в квантовой теории поля. Доказательства существования квантового вакуума и его свойств были получены через различные эксперименты. Один из наиболее известных это эффект Казимира, названный в честь голландского физика Хендрика Казимира, который в 1948 году предсказал, что две незаряженные металлические пластины, размещенные очень близко друг к другу в вакууме, будут притягиваться. Считается, что это притяжение происходит из-за квантовых флуктуаций вакуума вне и между пластинами. Экспериментально этот эффект был подтвержден в 1997 году, и он является одним из важнейших подтверждений квантовых свойств вакуума. Также значимыми являются исследования, связанные с Лэмбовским сдвигом малым сдвигом в энергетических уровнях атомов водорода, вызванным взаимодействием электронов с флуктуациями вакуума. Этот эффект был теоретически предсказан и затем экспериментально подтвержден, что также служит доказательством квантовых явлений в вакууме. Лэмбовский сдвиг – это явление в квантовой физике, названное в честь физика Уиллиса Лэмба который вместе с Робертом Резерфордом обнаружил его в 1947 году. Они изучали спектры излучения атомов водорода и заметили, что некоторые энергетические уровни атома водорода немного смещены по сравнению с тем, что предсказывала классическая теория. Чтобы понять, что такое лэмбовский сдвиг, давайте рассмотрим атом водорода. Атом водорода состоит из одного протона в ядре и одного электрона, вращающегося вокруг него. Согласно квантовой механике, электрон может находиться только на определенных энергетических уровнях вокруг ядра. Однако Лэмп и Резерфорд обнаружили, что некоторые из этих уровней сдвинуты на небольшую величину от предсказанных значений. Это сдвигание энергетических уровней происходит из-за взаимодействия электронов с флуктуациями вакуума. Вакуум в квантовой механике не является пустым пространством, а представляет собой поле с постоянно возникающими и исчезающими частицами и античастицами. Эти кратковременные флуктуации вакуума влияют на энергетические уровни электрона в атоме, вызывая небольшое смещение, известное как лэмбовский сдвиг. Обнаружение лэмбовского сдвига имело важное значение для развития квантовой электродинамики, КЭД, теории, которая объясняет взаимодействие между светом и заряженными частицами. Это подтвердило предсказания КЭТ и помогло уточнить понимание квантовой природы материи и энергии. Альтернативные объяснения явлений, таких как лэмбовский сдвиг или виртуальные частицы в квантовом вакууме, действительно обсуждались в научном сообществе, особенно в начальные периоды развития квантовой физики. Однако квантовая электродинамика – Теория, которая включает в себя эти идеи, оказалась чрезвычайно успешной в предсказании и объяснении различных квантовых явлений. Классическая физика не может объяснить Лэмбовский сдвиг, потому что он является явлением, присущим миру квантовых взаимодействий. Первоначально наблюдение этого сдвига стало неожиданностью, так как классические модели атома не предусматривали такого эффекта. КЭД со своей стороны предоставила математическую основу для объяснения этого сдвига через взаимодействие электронов с вакуумными флуктуациями. Концепция виртуальных частиц, появляющихся и исчезающих в квантовом вакууме, действительно может показаться странной с точки зрения классической физики. Однако эксперименты и математические расчеты в рамках квантовой механики и КЭД – подтверждают существование этих явлений. Виртуальные частицы играют ключевую роль во многих квантовых процессах и являются важной частью квантовой теории поля. На сегодняшний день квантовая электродинамика остается наиболее точной и проверенной теорией для объяснения этих и многих других квантовых явлений. Хотя она и включает в себя концепции, которые могут казаться непривычными или контринтуитивными, ее успешное применение в широком спектре экспериментов и наблюдений делает ее наиболее признанной и подтвержденной теорией в данной области. В целом, квантовый вакуум и его флуктуации остаются предметом активных исследований физики, поскольку они играют ключевую роль – понимании фундаментальных вопросов о структуре материи и природе Вселенной. Виртуальные частицы являются основным элементом квантовой теории поля, и хотя они никогда не наблюдаются напрямую, их существование и свойства можно выводить из экспериментальных данных и теоретических расчетов. Эти частицы имеют ряд интересных характеристик. Виртуальные частицы могут иметь заряд аналогичный заряду реальных частиц. Например, виртуальный фотон нейтрален. Виртуальные электроны и позитроны имеют отрицательные и положительные заряды соответственно. Как и у реальных частиц, у виртуальных частиц есть спин, который соответствует их реальным аналогам. Например, виртуальные фотоны, как и реальные, имеют спин один. Масса – одно из самых интересных свойств виртуальных частиц. В то время как реальные частицы всегда имеют определенную массу покоя или нулевую массу, как фотоны, масса виртуальных частиц может быть неопределенной. Они могут временно нарушать закон сохранения энергии и импульса в рамках ограничений, накладываемых принципом неопределенности Гейзенберга, Это означает, что виртуальные частицы могут иметь массу, которая отличается от массы их реальных аналогов. Виртуальные частицы существуют только на очень короткие промежутки времени и не могут быть обнаружены непосредственно. Их существование ограничено принципом неопределенности, который связывает время их существования с отклонением в энергии. Виртуальные частицы играют важную роль в квантовых взаимодействиях. Они могут передавать силу между реальными частицами, например, в электромагнитных, слабых и сильных ядерных взаимодействиях. Теоретически, если бы удалось разделить пару виртуальных частиц, предотвратив их аннигиляцию, это привело бы к интересным последствиям. Однако на практике это представляет собой чрезвычайно сложную задачу, так как виртуальные частицы по своей природе являются кратковременными и фундаментально неуловимыми. Виртуальные частицы возникают в результате флуктуации квантового вакуума и существуют в рамках ограничений, накладываемых принципом неопределенности Гейзенберга. Этот принцип гласит, что чем короче время жизни частицы – тем больше может быть ее энергия и, соответственно, масса. Виртуальные частицы заимствуют энергию из вакуума на очень короткое время, после чего они должны вернуть ее, аннигилируя друг с другом. В теории мощные магнитные поля могут влиять на виртуальные частицы, например, в эффекте Казимира, где две пластины, помещенные очень близко друг к другу в вакууме, притягиваются из-за изменений в энергии вакуума между ними. Но даже в этом случае мы не можем разделить и захватить виртуальные частицы, мы лишь наблюдаем макроскопические эффекты их кратковременного существования. Попытка разделить и удержать виртуальные частицы, чтобы они стали реальными, столкнется с фундаментальными ограничениями квантовой механики. Такое явление, если бы оно было возможно, могло бы иметь глубокие последствия для нашего понимания природы вакуума, массы и энергии. Однако на данный момент это остается в области теоретических спекуляций и не подтверждено экспериментальными данными. В обычных условиях квантового вакуума пары виртуальных частиц и античастиц возникают и аннигилируют друг с другом почти мгновенно. Однако рядом с горизонтом событий черной дыры, одна из этих частиц может быть захвачена гравитационным полем черной дыры, в то время как другая ускользает, становясь реальной частицей. Та частица, которая попадает в черную дыру, эффективно уносит с собой отрицательную энергию, в результате чего масса черной дыры уменьшается. Это и есть Хокингское излучение. Хокингское излучение – это теоретический процесс, предсказанный Стивеном Хокингом, в соответствии с которым черные дыры могут испускать излучение из-за квантовых эффектов около своего горизонта событий. Этот процесс связан с созданием пар виртуальных частиц и античастиц на краю горизонта событий черной дыры. Если бы мы могли смоделировать хокингское излучение и изучить частицу, которая ускользает от черной дыры, то эта частица будет реальной, а не виртуальной. Она будет иметь определенные характеристики, массу, спин, заряд и так далее, соответствующие ее типу, например, фотону, электрону и так далее. Эта частица будет вести себя так же, как любая другая реальная частица того же типа во Вселенной. Создание микроскопической черной дыры – это тема, которая часто обсуждается в теоретической физике, но на практике это представляет собой чрезвычайно сложную, если вообще возможную задачу. Теоретически, если бы такая микрочерная дыра была создана, это могло бы дать уникальную возможность изучить черные дыры и физику на границе квантовой механики и общей теории относительности. Вот несколько ключевых аспектов, связанных с микрочерными дырами. Для создания черной дыры необходимо сосредоточить очень большое количество массы или энергии в очень маленьком пространстве. В теории это может произойти при очень высоких энергиях столкновений частиц, как предполагается, например, в экспериментах на Большом Адронном Коллайдере. Однако на практике энергии, доступные в баке и других ускорителях частиц, считаются недостаточными для создания черных дыр. Микрочерные дыры, как предсказывает теория, должны быстро испаряться, излучая хокингское излучение. Время жизни такой черной дыры будет очень коротким, особенно если она очень маленькая. Если бы микрочерная дыра была создана, это предоставило бы уникальную возможность изучить такие явления, как хокингское излучение и фундаментальные аспекты гравитации. Это также могло бы дать подсказки о природе темной материи и других неизведанных аспектах Вселенной были высказаны опасения относительно потенциальной опасности создания микрочерных дыр в ускорителях частиц, однако теоретические исследования показывают что даже если бы такие черные дыры и могли быть созданы они быстро испарились бы и не представляли бы угрозы. На данный момент создание микрочеррной дыры остается в области теории. Это требует условий и энергий, которые выходят за рамки современных технологических возможностей. В целом, идея создания микро дыры остается захватывающей темой для теоретических исследований и спекуляций, но ее реализация пока остается вне досягаемости современной науки. Теоретически, если бы мы могли создавать микрочерные дыры, это действительно открывало бы возможность для наблюдения процесса, похожего на превращение виртуальных частиц в реальные, как это описывается в теории Хокингского излучения. Однако важно понимать, что этот процесс сильно отличается от простого получения материи из вакуума. Важно отметить, что в этом процессе нет нарушения законов сохранения энергии. Энергия для создания реальной частицы вычитается из массы энергии черной дыры. Таким образом, не создается материя из ничего, а происходит преобразование гравитационной энергии черной дыры в материю. На текущем уровне развития технологий создание микро-черных дыр и наблюдение за хокингским излучением являются чисто теоретическими возможностями. Экспериментальное подтверждение этих явлений требует значительного прогресса в физике и технологиях. Даже если бы такой процесс был реализован на практике, использовать его для получения материи из вакуума на практике было бы крайне сложно. Энергии, необходимые для создания и поддержания микрочерных дыр, а также контроля за процессом хокингского излучения, превышают возможности современной техники. Так или иначе, хотя теоретические размышления о микрочерных дырах и превращении виртуальных частиц в реальные представляют интерес с научной точки зрения, практическая реализация таких идей находится далеко за пределами современных возможностей. При процессах, таких как хокингское излучение или флуктуации квантового вакуума, могут возникать различные типы частиц, включая фотоны, электроны, позитроны и даже более тяжелые частицы, такие как барионы. Тип частицы, которая может появиться в таких процессах, зависит от нескольких факторов. В квантовой механике частицы могут считаться как волновые пакеты энергии. Чем больше энергия, задействованная в процессе, например, вблизи горизонта событий черной дыры, тем большая масса может быть у создаваемых частиц. Таким образом, при большей энергии могут возникать более тяжелые частицы. Принцип неопределенности Гейзенберга устанавливает связь между временем жизни частицы и энергией, которую она может заимствовать из вакуума. Для кратковременных флуктуаций доступно больше энергии, что позволяет возникать более тяжелым частицам, но только на очень короткий промежуток времени. Фотоны, частицы света и электрон-позитронные пары часто возникают в квантовых флуктуациях из-за их относительно малой массы. Фотоны вообще не имеют массы покоя. Это делает их более вероятными продуктами таких флуктуаций. Виртуальные пары барионов, например протонов и антипротонов, Также могут теоретически возникать, но это менее вероятно из-за их большей массы по сравнению с электронами или фотонами. Создание таких пар требует значительно большей энергии. Необходимо также учитывать законы сохранения заряда, спина, лептонного и барионного числа. Эти законы ограничивают типа частиц, которые могут возникать в парах. Например, если возникает электрон, должен также возникнуть позитрон, чтобы обеспечить сохранение общего электрического заряда. В целом, типы частиц, возникающих в результате квантовых флуктуаций или процессов типа Хокинского излучения, могут быть разнообразными, но их характеристики ограничиваются фундаментальными физическими законами и доступной энергией процесса. Таким образом, виртуальные частицы – это удивительный аспект квантовой механики, позволяющий лучше понять, как функционирует наш мир на самом фундаментальном уровне. Они являются ключевым элементом в объяснении многих квантовых явлений, несмотря на их непостижимую природу. А что если сингулярности черных дыр прорываются где-то еще в виде фонтана материи, так называемых белых дыр? Концепция белых дыр популярна в научно-фантастической литературе, но на данный момент она остается чисто теоретической и не подтверждена наблюдениями. Белые дыры в теории являются противоположностью черных дыр. В то время как черные дыры поглощают вещество и излучение и ничего не выпускают, белые дыры извергают материю и энергию, но не позволяют им проникать внутрь. Вот несколько ключевых моментов о белых дырах. Белые дыры появляются в некоторых решениях общей теории относительности Эйнштейна, особенно в контексте так называемых решений типа Керньюмана, которые описывают вращающиеся черные дыры. Однако эти математические модели не обязательно отражают физическую реальность. Существование белых дыр вызывает вопросы с точки зрения термодинамики и энтропии Второй закон термодинамики утверждает, что энтропия замкнутой системы не уменьшается Что противоречит концепции белых дыр, которые должны были бы уменьшать общую энтропию Извергая материю и уменьшая свою массу На сегодняшний день нет никаких наблюдательных данных, подтверждающих существование белых дыр. Все известные астрономические явления, которые могли бы интерпретироваться как действия белых дыр, могут быть объяснены с помощью более традиционных астрофизических процессов, Согласно теоретическим расчетам, если бы белые дыры и существовали, они были бы чрезвычайно нестабильными и существовали бы в течение невероятно короткого времени, что делает их наблюдение еще более маловероятным. Некоторые теоретические модели предполагают, что белые дыры могут быть связаны с черными дырами через гипотетические объекты, известные как червоточины, или мосты Эйнштейна-Розена. Однако эти модели остаются в области гипотетических и не нашли подтверждения в реальных наблюдениях или экспериментах. Так или иначе, идея белых дыр остается интересной теоретической концепцией, но до настоящего времени она не имеет экспериментального подтверждения и не является широко принятой частью современной астрофизической науки. А что если бы эти белые дыры, фонтаны материи, открывались в совершенно другой вселенной с другими законами физики? И открывались бы они не у всякой черной дыры, но только после достижения определенной критической массы. Эта концепция является чрезвычайно спекулятивной и находится за пределами установленной научной теории. Однако это интересная идея для размышления в контексте теоретической физики и научной фантастики. Идея о существовании мультивселенной, где каждая вселенная имеет свои уникальные законы физики, является предметом теоретических исследований в области космологии. Эта концепция позволяет предположить, что белые дыры могли бы служить своего рода порталами между различными вселенными. Предположение о том, что белые дыры появляются только после того, как черная дыра достигает определенной критической массы, добавляет еще один уровень сложности. В рамках существующей теории общей относительности нет никаких указаний на то, что такое явление возможно, или что черные дыры имеют какие-то критические точки, после достижения которых они превращаются в другие объекты. Важно подчеркнуть, что современная наука основывается на экспериментальных данных и наблюдениях. На данный момент нет экспериментальных доказательств существования белых дыр а также нет данных, подтверждающих идею мультивселенной или возможность коммуникации между разными вселенными Хотя эти идеи захватывающие и стимулируют воображение, они остаются в основном в области гипотетических теоретических исследований и не являются частью основного научного консенсуса В общем, идея о белых дырах, открывающихся в других вселенных, остается за границами подтвержденной научной теории, но представляет собой интересный объект для размышлений и теоретических исследований, а также может служить вдохновением для научной фантастики. Концепция о начале Вселенной как результате квантовой флуктуации является одним из гипотетических объяснений, которое исследуется в современной космологии. Эта идея связана с попытками объединения общей теории относительности, описывающей гравитацию и крупномасштабную структуру Вселенной, с квантовой механикой, которая объясняет физические процессы на микроскопическом уровне. Вот основные аспекты этой концепции. В квантовой механике флуктуация вакуума происходит постоянно. Это мгновенное появление и исчезновение пар виртуальных частиц и античастиц. Теоретически, одна из таких флуктуаций могла бы привести к созданию Вселенной, если бы возникшие частицы не аннигилировали, а вместо этого образовали бы реальное вещество и энергию. Теория космической инфляции предполагает, что в раннем периоде своего существования Вселенная пережила фазу экспоненциального расширения. Этот процесс мог быть запущен квантовой флуктуацией, которая создала условия для инфляционного расширения. Квантовая флуктуация, породившая Вселенную, должна была бы привести к образованию большого количества энергии, которая впоследствии преобразовалась бы в различные формы материи и излучения, составляющие наблюдаемую нами Вселенную. Важно отметить, что это объяснение остается в значительной степени теоретическим и требует дальнейшего изучения и экспериментальной проверки. Космология начала Вселенной находится на стыке нескольких сложных областей физики, и многие вопросы остаются открытыми. Такой сценарий также порождает философские и концептуальные вопросы о природе Вселенной и о том, как можно объяснить возникновение всего из ничего или из квантового вакуума. В целом, идея о возникновении Вселенной из квантовой флуктуации представляет собой одно из множества теоретических предположений, пытающихся объяснить одну из самых сложных загадок науки – происхождение Вселенной. Предположение о том, что наша Вселенная может находиться внутри черной дыры, является одной из гипотез в области теоретической физики и космологии. Эта идея основывается на попытке объединить общую теорию относительности, которая описывает гравитационные эффекты во Вселенной, с квантовой механикой. Вот основные моменты этой гипотезы. В центре черной дыры, согласно общей теории относительности, находится гравитационная сингулярность, точка, в которой плотность материи и кривизна пространства-времени становятся бесконечными. Некоторые теоретики предполагают, что такая сингулярность может быть началом новой вселенной. Горизонт событий черной дыры – это граница, за которой события не могут оказать никакого влияния на внешнего наблюдателя. В теории, которая предполагает, что наша вселенная находится внутри черной дыры, горизонт событий этой черной дыры соответствует границам нашей вселенной. Одна из проблем такой теории заключается в том, что физические законы и условия внутри черной дыры должны существенно отличаться от тех, которые мы наблюдаем в нашей Вселенной. Это ставит под вопрос, можно ли действительно нашу Вселенную рассматривать как находящуюся внутри черной дыры. На данный момент нет никаких экспериментальных доказательств, подтверждающих эту гипотезу. Хотя это интересная теоретическая идея, она остается чисто спекулятивной и не поддерживается текущими астрономическими наблюдениями. Эта гипотеза является одной из многих попыток объяснить происхождение Вселенной, ее структуру и динамику. Она способствует расширению границ научного понимания и стимулирует дальнейшие исследования в области космологии и теоретической физики. В заключение, идея о том, что наша Вселенная находится внутри черной дыры, является гипотетической и остается предметом дебатов и исследований в научном сообществе. Мы обсудили, что пространство-временной континуум делит место с беспокойным квантовым вакуумом. Вакуум довольно тесно населенное место для пустоты, и квантовый вакуум, и пространственно-временной континуум. Сейчас мы познакомимся с полем Хиггса, который тоже заполняет все пространство и придает частицам массу. Хотя поле Хиггса, подобно пространственно-временному континууму и квантовому вакууму, заполняет все пространство, его роль и свойства существенно отличаются. Поле Хиггса специфически связано с механизмом придания массы частицам, в то время как пространственно-временной континуум и квантовый вакуум описывают фундаментальные свойства пространства, времени и энергии. Таким образом, поле Хиггса является одной из ключевых составляющих современного понимания устройства Вселенной, и его открытие стало одним из важнейших достижений физики в последние десятилетия. Поле Хиггса – это фундаментальное поле в физике частиц, которое играет важную роль в стандартной модели. Это поле было предложено в 1960-х годах группой физиков, включая Питера Хиггса, чтобы объяснить, почему частицы имеют массу. Открытие бозона Хиггса, частицы, связанной с полем Хиггса, в 2012 году на Большом Адронном Коллайдере стало важным подтверждением существования этого поля. В стандартной модели физики частиц поле Хиггса играет центральную роль. Оно пронизывает все пространство и обеспечивает механизм, через который элементарные частицы приобретают массу. Масса возникает в результате взаимодействия частиц с полем Хиггса. Без этого поля частицы, как предполагается, были бы безмассовыми, что делает поле Хиггса фундаментальным компонентом нашего понимания Вселенной. Вакуумные ожидания поля Хиггса описывают среднее значение поля в вакууме. В стандартной модели предполагается, что вакуумное состояние поля Хиггса не нулевое, что отличает его от других полей. Это не нулевое вакуумное значение поля Хиггса является ключевым в обеспечении массы элементарным частицам. Взаимодействие поля Хиггса с другими элементарными частицами зависит от их типа и свойств. Фермионы, такие как кварки и лептоны, приобретают массу через свое взаимодействие с полем Хиггса. Сила этого взаимодействия определяет массу частицы. Чем сильнее частицы взаимодействуют с полем Хиггса, тем большую массу она приобретает. Например, топ-кварк. Самое тяжелое из известных элементарных частиц взаимодействует с полем Хиггса очень сильно. Поле Хиггса также взаимодействует с некоторыми безмассовыми бозонами, такими как W и Z-бозоны, обеспечивая им массу. Это взаимодействие критически важно для слабого ядерного взаимодействия, одного из четырех фундаментальных взаимодействий в природе. Таким образом, поле Хиггса является неотъемлемой частью стандартной модели и играет ключевую роль в нашем понимании физической реальности, особенно в том, как частицы приобретают массу. Это открытие не только укрепило стандартную модель, но и открыло новые горизонты для исследований в области физики высоких энергий. Космологические аспекты поля Хиггса занимают значительное место в современных исследованиях физики и космологии. Поле Хиггса имеет особую роль в понимании ранней Вселенной и ее эволюции. В контексте ранней Вселенной поле Хиггса играет ключевую роль в теории Большого Взрыва и последующем развитии Вселенной. Телескоп Джеймс Уэбб раскрыл намного больше загадок космоса, чем его предшественник Хаббл. С первых же дней работы этого телескопа астрономы нашли множество новых галактик, которые ранее были недоступны для наблюдения. Эти галактики, оказавшиеся вне зоны досягаемости других телескопов, представляют собой древние звездные системы, образовавшиеся вскоре после Большого взрыва. Астрономы оценивают расстояние до галактик через красное смещение, показывающее, насколько свет галактики смещается к красному концу спектра. Чем больше это смещение, тем дальше галактика. Новые изображения от Джеймса Уэбба показали галактики с невиданным ранее высоким красным смещением, что указывает на их возраст, превышающий 250 миллионов лет до Большого Взрыва. Более того, далекие галактики оказались более структурированными, чем предполагали ученые. Например, первые снимки Уэба показали неожиданно много далеких галактик дисковидной формы ранее исследования хаббла навели ученых на мысль что чем дальше галактика тем более она неправильной формы что соответствовало теории большого взрыва, предполагающей что мы видим далекие галактики на ранних этапах их формирования однако данные от джеймса уэба ставят под сомнение эту теорию. Считается, что после момента Большого Взрыва Вселенная находилась в состоянии чрезвычайно высокой температуры и плотности. В таких условиях поле Хиггса находилось в различном состоянии по сравнению с современной Вселенной. Также считается, что в этот период поле Хиггса прошло через фазовый переход, который привел к тому, что оно приобрело ненулевое вакуумное значение, и как следствие частицы начали приобретать массу. Этот процесс, известный как спонтанное нарушение электрослабой симметрии, является фундаментальным для понимания ранней Вселенной. Он привел к разделению электромагнитного и слабого ядерного взаимодействий во Вселенной и оказал влияние на формирование первичных элементарных частиц, а также на дальнейшую эволюцию Вселенной. Кроме того, поле Хиггса может играть роль в космологическом инфляционном расширении, хотя точный механизм и участие поля Хиггса в инфляции до сих пор является предметом исследований. Инфляция – это теория, объясняющая быстрое расширение Вселенной в первые моменты после Большого Взрыва. Некоторые теории предполагают, что поле Хиггса могло служить инфлятонным полем, ответственным за это расширение. Согласно этой теории, поле Хиггса, находясь в очень высокоэнергетическом состоянии, могло обеспечивать достаточную плотность энергии для стимулирования инфляции. Это было бы похоже на ситуацию, когда мяч, удерживаемый в верхней точке холма, обладает большой потенциальной энергией. Когда поле Хиггса скатывается с этой энергетической горки, оно высвобождает энергию, способствующую расширению Вселенной. Важно отметить, что такие теории все еще находятся в области гипотез и требуют дальнейших исследований и экспериментальных подтверждений. Они представляют собой попытку интеграции квантовой физики и космологии, стремясь объяснить одни из самых загадочных аспектов нашей Вселенной. Но если эта гипотеза окажется верной, это станет революционным прорывом, глубоко изменяющим наше понимание космоса и фундаментальных сил природы. Также важно упомянуть, что хотя поле Хиггса имеет значительное влияние на раннюю вселенную и ее эволюцию, многие аспекты его роли остаются не до конца изученными и продолжают быть предметом научных дискуссий и экспериментов. Это включает в себя вопросы о природе фазовых переходов в ранней Вселенной, о взаимодействии поля Хиггса с другими элементарными частицами в экстремальных условиях и о том, как эти процессы влияли на формирование структуры Вселенной, которую мы наблюдаем сегодня. Вакуумные флуктуации и поле Хиггса тесно связаны в рамках квантовой теории поля и космологии. Вакуумные флуктуации – это кратковременные изменения в количестве энергии в определенной точке пространства, которые возникают даже в условиях кажущегося пустого пространства или вакуума. Они являются важной частью квантовой механики и квантовой теории поля. Поле Хиггса, как фундаментальное поле в физике частиц, также проявляет вакуумные флуктуации – В контексте поля Хиггса эти флуктуации означают, что даже в его пустом состоянии, то есть в вакууме, поле не полностью статично, а испытывает случайные изменения. Эти колебания могут иметь различные последствия в квантовой физике и космологии. Одно из важных следствий вакуумных флуктуаций поля Хиггса связано с массой элементарных частиц. Вакуумные ожидания поля Хиггса определяют массы частиц в стандартной модели. Любые флуктуации в поле могут теоретически привести к изменениям в массах элементарных частиц, хотя такие изменения были бы крайне малы и трудно обнаружимы на практике. Вакуумное ожидаемое значение поля – это среднее значение этого поля в вакуумном состоянии. Это не просто абстрактный концепт. Вакуумные ожидаемые значения имеют важные физические последствия. Например, вакуумное ожидаемое значение поля Хиггса не равно нулю. Это означает, что даже в состоянии вакуума поле Хиггса имеет ненулевое значение, что приводит к приданию массы фундаментальным частицам. Это не нулевое вакуумное ожидаемое значение поля Хиггса является ключевым компонентом стандартной модели физики элементарных частиц. Оно обеспечивает механизм, через который частицы приобретают массу, процесс, известный как механизм Хиггса. Без этого механизма большинство элементарных частиц были бы безмассовыми, что сделало бы нашу вселенную совершенно иной. Таким образом, вакуумные ожидаемые значения играют центральную роль в современной физике, объясняя один из самых фундаментальных свойств материи и Вселенной. В космологическом контексте вакуумные флуктуации поля Хиггса могут иметь значение для понимания ранней Вселенной, особенно во время фазовых переходов, таких как электрослабый фазовый переход. В этот период флуктуации поля Хиггса могли играть роль в формировании структуры Вселенной, включая возможное образование космических струн или других топологических дефектов. Однако, несмотря на теоретическое понимание вакуумных флуктуаций поля Хиггса, многие вопросы остаются открытыми, и исследования в этой области продолжаются. Это включает в себя вопросы о том, как эти флуктуации влияют на квантовую структуру пространства-времени и как они могли повлиять на эволюцию Вселенной в ее самые ранние моменты. Поле Хиггса, как одно из центральных понятий в современной физике, порождает множество философских вопросов и дискуссий. Эти вопросы охватывают различные аспекты от природы реальности и сущности материи до фундаментальных принципов научного познания. Во-первых, вопрос о природе материи и реальности. Поле Хиггса, обеспечивающее массу элементарным частицам, вызывает дискуссии о том, что же на самом деле составляет материальный мир. Это поле, не имеющее аналогов в повседневном опыте, поднимает вопросы о природе материи и о том, как мы воспринимаем и понимаем физическую реальность. Далее есть вопросы о сущности вакуума и пустоты. Традиционное представление о вакууме как о пустом пространстве было перевернуто открытием, что вакуум фактически наполнен энергией поля Хиггса и других квантовых полей. Это порождает философские размышления о природе пустоты и ничего. Также поле Хиггса затрагивает вопросы о пределах научного познания – Оно было предсказано теоретически задолго до того, как было обнаружено экспериментально, что поднимает вопросы о роли математики и теоретической физики в понимании реальности. Это также затрагивает вопросы о том, насколько далеко наука может зайти в объяснение природы без непосредственного наблюдения. Вопросы о симметрии и ее нарушении также являются важными. Поле Хиггса играет ключевую роль в нарушении электрослабой симметрии, что приводит к размышлениям о роли симметрии в физических законах и о том, как нарушение симметрии может вести к фундаментальным изменениям в природе. Наконец, существует вопрос о роли случайности и детерминизма в физике. Вакуумные флуктуации поля Хиггса, проявляющиеся в виде случайных изменений, поднимают вопросы о природе случайности и о том, насколько детерминирован или случайен наш мир. В целом, поле Хиггса и его свойства затрагивают глубокие философские вопросы, связанные с нашим пониманием Вселенной и нашим местом в ней. Эти вопросы остаются предметом обсуждений как в научных, так и в философских кругах. Будущее исследований поля Хиггса, особенно в контексте вакуума, обещает быть весьма перспективным и многогранным. Обнаружение бозона Хиггса в 2012 году открыло новую главу в изучении фундаментальных сил и частиц и в будущем исследователи сосредоточатся на более глубоком понимании его свойств и взаимодействий. Одним из ключевых направлений исследований будет изучение вакуумных ожиданий поля Хиггса и его флуктуаций. Вакуумное состояние поля Хиггса имеет фундаментальное значение для понимания природы вакуума и его энергетических свойств. Изучение флуктуаций поля Хиггса в вакууме может привести к новому пониманию вакуума как физической среды и его роли в квантовой теории поля. Также актуальным является вопрос о взаимодействии поля Хиггса с другими элементарными частицами. Понимание того, как поле Хиггса влияет на массу и свойства частиц, важно не только для глубокого понимания стандартной модели, но и для исследования за ее пределами. Это может включать в себя изучение возможных новых частиц и сил, не описанных в текущей модели. Исследование возможной связи поля Хиггса с темной материей и темной энергией также является перспективным направлением. Темная материя и темная энергия составляют большую часть Вселенной, но их природа остается загадочной. Понимание роли поля Хиггса в этих явлениях может предоставить ключ к разгадке этих загадок. Далее, эксперименты на ускорителях частиц, таких как Большой Адронный Коллайдер, продолжат играть важную роль в исследованиях поля Хиггса. Усовершенствование этих установок и разработка новых технологий позволят проводить более точные измерения и, возможно, откроют новые аспекты взаимодействия поля Хиггса В целом, будущее исследований поля Хиггса и его роли в вакууме является важным элементом понимания фундаментальных законов природы Эти исследования могут привести к новым открытиям и к более глубокому пониманию Вселенной и ее рабочих механизмов. Давайте теперь вернемся к вакууму в теории относительности Эйнштейна, где это не просто пустое пространство, а нечто гораздо более сложное и интересное. В классической физике вакуум считается областью, свободной от материи. Однако в общей теории относительности Эйнштейна вакуум приобретает новое значение. Здесь он описывается как пространство, где отсутствуют материя и энергия, но само это пространство может обладать определенными свойствами и даже оказывать влияние на ход событий. Как мы говорили, согласно Эйнштейну, гравитация не является силой, действующей в пространстве, а представляет собой результат искривления пространства-времени. Это искривление происходит под воздействием материи и энергии. Таким образом, вакуум в теории относительности – это место, где такое искривление минимально, Но само пространство время все равно обладает определенной структурой. Интересный момент в теории относительности это понятие виртуальных частиц, которые могут возникать и исчезать в вакууме. Эти частицы не наблюдаемы напрямую, но они оказывают влияние на физические процессы, например, на квантовые флуктуации. Это подчеркивает, что вакуум в теории относительности не является чем-то абсолютно пустым, а скорее представляет собой динамическое поле с потенциалом для различных явлений. Также важно упомянуть о космологической константе, которую Эйнштейн ввел в свои уравнения общей теории относительности. Она описывает энергию вакуума, которая может играть ключевую роль в расширении Вселенной. В современной физике существует понятие темной энергии, которая, возможно, является формой энергии вакуума и оказывает влияние на ускоренное расширение Вселенной. Таким образом, вакуум в рамках теории относительности Эйнштейна представляет собой не просто отсутствие всего, а сложную структуру, способную влиять на физические процессы и саму структуру пространства-времени. Понятие времени в теории относительности Эйнштейна действительно меняет наше восприятие времени, которое было привычным в классической физике. В общей теории относительности время не является чем-то абсолютным и неизменным, вместо этого время становится относительным и может течь с разной скоростью в зависимости от гравитационного поля и скорости движения. Это явление известно как временная дилатация или замедление времени. Например, в сильном гравитационном поле, как у черной дыры, время будет течь медленнее по сравнению с тем, как оно течет в области с более слабым гравитационным полем. Также, если объект движется с очень большой скоростью, близкой к скорости света, время для этого объекта будет течь медленнее по сравнению с наблюдателем, находящимся в состоянии покоя. Это представление времени как части единого пространства времени позволяет лучше понять такие явления, как гравитационное линзирование, черные дыры и расширение Вселенной. В рамках теории относительности время связано с пространством таким образом, что изменение одного влияет на другое. Это кардинально отличается от классического понимания времени как независимой и всегда одинаковой текущей величины. Также интересно, что эти представления о времени нашли подтверждение в экспериментах и наблюдениях. Например, Атомные часы на спутниках GPS, которые движутся с большой скоростью и находятся далеко от Земли, идут немного быстрее, чем атомные часы на Земле. Это различие необходимо учитывать для точной работы системы GPS, и оно является практическим доказательством теории относительности. В общем, теория относительности Эйнштейна радикально изменила наше понимание времени, показав, что оно гибкое и зависит от контекста, в котором мы его рассматриваем. Еще более интригующими оказались гравитационные волны, волновые колебания пространства-времени, предсказанные Эйнштейном в рамках его общей теории относительности. Эти волны возникают при ускоренном движении масс и распространяются со скоростью света. Гравитационные волны искажают пространство-время, вызывая крайне слабые, но измеримые эффекты. Гравитационные волны были впервые непосредственно обнаружены в 2015 году детекторами LIGO, лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория, и VIRGO. Это открытие стало важным подтверждением общей теории относительности и открыло новую эру в астрономии – астрономию гравитационных волн. Источниками гравитационных волн являются космические события с участием больших масс, таких как слияние черных дыр или нейтронных звезд, взрывы сверхновых, асимметричные вращающиеся нейтронные звезды и, возможно, другие экзотические процессы во Вселенной. При слиянии черных дыр или нейтронных звезд высвобождается огромное количество энергии, часть которой распространяется в виде гравитационных волн. Гравитационные волны несут информацию о своих источниках и условиях, в которых они возникли, Анализируя эти волны, ученые могут получать уникальные данные о таких объектах, как черные дыры, и даже о самой ранней истории Вселенной Обнаружение и изучение гравитационных волн имеет огромное значение для астрономии и физики Это не только подтверждает ключевые аспекты общей теории относительности, но и позволяет исследовать космические объекты и явления, которые ранее были недоступны для наблюдения с помощью традиционных методов, таких как оптическая или радиоастрономия. Гравитационные волны открывают новый путь для понимания устройства Вселенной и ее эволюции. Пространство не только проводит гравитационные волны, но и может затягиваться в черную дыру. Эргосфера и керовская или кера-метрика – это понятия, связанные с описанием вращающихся черных дыр в рамках общей теории относительности Эйнштейна. Эргосфера – это уникальная область вокруг вращающейся черной дыры. Она расположена вне событийного горизонта и обладает необычными свойствами. В эргосфере пространство-время вращается вокруг черной дыры так быстро, что все объекты, попадающие в эту область, невозможно удержать в неподвижном состоянии относительно далеких звезд. Они обязаны вращаться вместе с пространством-временем. Это явление известно как принудительное драгирование. Керовская метрика, названная в честь математика Роя Керра, который впервые нашел решение уравнений Эйнштейна для вращающихся черных дыр, описывает геометрию пространства-времени вокруг таких объектов. Отличительной особенностью Керовской черной дыры является наличие не только событийного горизонта, но и так называемого горизонта Коши, который окружает сингулярность. Между этими двумя горизонтами и расположена эргосфера. Одна из уникальных особенностей эргосферы – это возможность извлечения энергии и углового момента из вращающейся черной дыры – процесс, известный как процесс Пенроуза. В теории, частица, попадающая в эргосферу, может расщепиться на две, одна из которых упадет в черную дыру, а другая вылетит наружу, забирая с собой часть энергии и углового момента черной дыры. Это приводит к замедлению вращения черной дыры и уменьшению ее энергии. Эргосфера и Керовская метрика являются важными концепциями в теоретической физике и астрономии, поскольку они предоставляют глубокое понимание природы вращающихся черных дыр и их взаимодействия с окружающим пространством-временем. Эти понятия играют ключевую роль в исследованиях экстремальных гравитационных явлений и в поиске новых путей понимания фундаментальных законов Вселенной. Темная материя, гравитация и вакуум – это ключевые элементы современной астрофизики и космологии, связанные между собой сложными взаимоотношениями. Темная материя – это гипотетическая форма материи, которая не излучает и не отражает достаточно электромагнитного излучения, чтобы быть непосредственно обнаруженной с помощью астрономических инструментов. Ее существование предполагается на основе гравитационных эффектов, которые она оказывает на видимую материю, излучение и структуру Вселенной в целом. Темная материя составляет значительную часть общей массы Вселенной, но ее точная природа до сих пор остается загадкой. Гравитация – это фундаментальное взаимодействие, которое проявляется в притяжении между массами. В рамках общей теории относительности Эйнштейна гравитация объясняется искривлением пространства-времени, вызванным массой и энергией. Темная материя, как полагают, вносит значительный вклад в гравитационное поле галактик и кластеров галактик, влияя на их формирование и динамику. Вакуум в квантовой теории поля представляет собой не просто пустое пространство, а минимальное энергетическое состояние поля, в котором могут существовать квантовые флуктуации и виртуальные частицы. Вакуум играет ключевую роль в современной физике, включая исследования гравитации и темной материи. Например, некоторые теории предполагают, что темная материя может состоять из частиц, которые возникают из квантовых флуктуаций вакуума. Еще один интересный аспект взаимосвязи между этими понятиями – это роль темной материи в структуре вакуума. В теоретических моделях, объединяющих квантовую механику и гравитацию, предполагается, что темная материя может влиять на свойства вакуума и, следовательно, на гравитационные эффекты во Вселенной. В целом, изучение взаимосвязи между темной материей, гравитацией и вакуумом представляет собой одно из самых захватывающих и сложных направлений в современной физике, открывающие новые перспективы для понимания фундаментальных свойств Вселенной. Космологическая постоянная и темная энергия являются ключевыми элементами в понимании современной космологии космологическая постоянная введенная альбертом эйнштейном изначально представляла собой фактор который позволял вселенной оставаться статичной но позже она приобрела новый смысл с открытием расширения вселенной этот термин начал ассоциироваться с темной энергией таинственной силой которая ускоряет расширение вселенной Тёмная энергия – это нечто, оказывающее отталкивающее воздействие на космический материал, противодействующее гравитации. Ее природа до сих пор остается загадкой, хотя существуют различные теории, пытающиеся объяснить ее. Некоторые ученые предполагают, что темная энергия может быть связана с квантовыми эффектами в вакууме, в то время как другие считают, что она может быть проявлением новых фундаментальных сил или свойств пространства-времени. Темная энергия представляет собой основную часть общей энергетической плотности Вселенной, значительно превышая величину обычной материи и темной материи. Ее доминирование в энергетическом балансе Вселенной и ускорение расширения Вселенной ставят перед учеными множество вопросов и вызывает оживленные дебаты в научном сообществе. Исследования в этой области продолжаются, и каждое новое открытие может кардинально изменить наше понимание Вселенной. Космические обсерватории – Спутники, иноземные телескопы активно изучают космические явления, связанные с темной энергией, пытаясь разгадать ее тайну и понять, как она влияет на будущее Вселенной. Вакуум в космологии играет важную роль в понимании расширения Вселенной. В классической физике вакуум рассматривался как пустое пространство, лишенное материи. Однако в квантовой теории полей вакуум оказывается не столь пустым и статичным, как предполагалось ранее. В нем постоянно происходят квантовые флуктуации, в результате которых возникают и исчезают виртуальные частицы. Эти флуктуации придают вакууму некоторые уникальные свойства, которые могут влиять на крупномасштабную структуру Вселенной. Темная энергия, которая, как предполагают, пронизывает всю Вселенную, может быть связана с энергией вакуума. Эта энергия вакуума или космологическая постоянная является одной из ведущих гипотез, объясняющих ускоренное расширение Вселенной. Согласно этой гипотезе, энергия вакуума обладает отталкивающим эффектом, который преодолевает гравитационное притяжение между галактиками, заставляя Вселенную расширяться с ускорением. Расширение Вселенной было впервые обнаружено Эдвином Хабблом в 1920-х годах, когда он заметил, что галактики удаляются друг от друга. Это наблюдение стало основой для разработки теории Большого Взрыва, согласно которой Вселенная начала свое существование из чрезвычайно горячего и плотного состояния и с тех пор расширяется. Современные космологические исследования активно изучают свойства вакуума и темной энергии, стараясь понять, как они влияют на эволюцию Вселенной. Ряд экспериментов и наблюдений, включая изучение космического микроволнового фонового излучения и распределения галактик, предоставляют важные данные для понимания этих загадочных явлений. Космологические наблюдения играют ключевую роль в исследовании вакуума и его влияния на Вселенную. Темная энергия, которая представляет собой гипотетический вид энергии, была введена в математическую модель Вселенной для объяснения ее ускоряющегося расширения. Одна из основных гипотез, объясняющих темную энергию, связывает ее с космологической постоянной, представляющей собой неизменную энергетическую плотность, равномерно заполняющую пространство Вселенной. Это предполагает наличие ненулевой энергии и давления вакуума. Другие предложения включают квинтэссенцию динамическое поле, энергетическая плотность которого может меняться в пространстве и времени, и модифицированную гравитацию на расстояниях порядка размера видимой части Вселенной. Данные наблюдений космической обсерватории Планк, опубликованные в 2013 году, показали, что общая масса и энергия наблюдаемой Вселенной Состоит из темной энергии на 68,3% и темной материи на 26,8%. Эти наблюдения подтверждают важность изучения свойств вакуума и темной энергии для понимания крупномасштабной структуры и эволюции Вселенной. Космологические исследования таким образом продолжают раскрывать новые аспекты нашего понимания Вселенной и ее основных компонентов. Как мы уже говорили, виртуальные частицы тесно связаны с концепцией вакуума в квантовой физике. В отличие от классического понимания вакуума как абсолютно пустого пространства, В квантовой теории полей вакуум описывается как поле, исполненное квантовыми флуктуациями. Виртуальные частицы – это кратковременные флуктуации в этом поле, возникающие и исчезающие в микроскопические промежутки времени. Эти частицы не могут быть наблюдаемы напрямую, но они влияют на физические процессы, такие как взаимодействие частиц. Например, они играют роль в разобранном нами эффекте Казимира, где две незаряженные пластины, помещенные очень близко друг к другу в вакууме, притягиваются из-за разницы вакуумных флуктуаций внутри и вне промежутка между пластинами. Таким образом, виртуальные частицы являются фундаментальным компонентом вакуума в квантовой физике и вносят важный вклад в наше понимание физической реальности. Антивещество, с другой стороны, является зеркальным отражением обычного вещества. Каждая частица в нашем мире имеет античастицу, которая имеет те же массу и спин, но противоположный заряд. Когда вещество и антивещество встречаются, они аннигилируют, то есть уничтожают друг друга, высвобождая огромное количество энергии. Этот процесс является одним из самых мощных источников энергии во Вселенной и лежит в основе многих теорий в области космологии и астрофизики. Интересно, что теория Большого Взрыва предполагает, что в момент возникновения Вселенной вещества и антивещества было поровну. Однако по какой-то причине вещества осталось больше, и именно оно составляет наш мир. Эта загадка асимметрии вещества и антивещества до сих пор остается одной из величайших загадок физики. Когда мы говорим о вакууме в контексте антивещества, возникает интересный вопрос о том, как вакуумные флуктуации влияют на антивещество. Ведь вакуумные флуктуации предполагают кратковременное возникновение пар частиц и античастиц, которые затем аннигилируют. Это явление может дать ключ к пониманию многих явлений в квантовой физике и космологии. Слабое взаимодействие – одно из четырех фундаментальных взаимодействий в физике, наряду с гравитацией, электромагнетизмом и сильным взаимодействием. Оно ответственно за такие процессы, как бета-распад, когда нейтрон превращается в протон с испусканием электрона и антинейтрина. Это взаимодействие, хоть и называется слабым, играет ключевую роль в процессах, лежащих в основе солнечного света и, следовательно, жизни на Земле. В контексте вакуума слабое взаимодействие проявляется через виртуальные частицы, которые являются переносчиками силы. Эти частицы, W и Z-бозоны, могут возникать в вакууме как часть квантовых флуктуаций. Их кратковременное существование и взаимодействие с другими частицами позволяют происходить процессам, подчиняющимся слабому взаимодействию, даже в условиях, казалось бы, полной пустоты. Таким образом, вакуум в квантовой физике не является пассивным фоном, а активно участвует в физических процессах, включая те, что обусловлены слабым взаимодействием. Это подчеркивает необычную и важную роль вакуума в современной физике, который является полем для проявления и взаимодействия фундаментальных сил природы. Вакуум в квантовой электродинамике имеет особое значение, отличное от классического понятия пустоты. КЭД – Это теория, описывающая взаимодействие света и материи с точки зрения квантовой механики и специальной теории относительности, с особым акцентом на электромагнитное взаимодействие. В контексте КЭТ вакуум не является пустым пространством, а представляет собой состояние с минимальной возможной энергией, но при этом наполненное виртуальными частицами и античастицами. Эти виртуальные частицы постоянно возникают и исчезают, не нарушая законов сохранения энергии благодаря принципу неопределенности Гейзенберга. Это явление называется квантовыми флуктуациями вакуума. В КЭД вакуум играет ключевую роль в понимании таких явлений, как эффект Казимира. Этот эффект заключается в притяжении двух незаряженных проводящих пластин в вакууме из-за изменения энергии вакуумных флуктуаций между пластинами. Это одно из экспериментальных подтверждений существования вакуумных флуктуаций. Также Кэд описывает такие процессы, как спонтанное излучение, когда возбужденный атом самопроизвольно испускает фотон, В классической физике этот процесс трудно объяснить, но в рамках КЭД он находит свое объяснение через взаимодействие атомов с вакуумными флуктуациями. А посему вакуум в квантовой электродинамике – это динамичная среда, полная квантовых явлений и флуктуаций, которые имеют важное значение для понимания фундаментальных аспектов взаимодействия между светом и материей. Это понятие вакуума существенно отличается от классического представления о пустом пространстве и является ключевым элементом в современной физики. Технологии, использующие свойства вакуума, занимают важное место в современной науке и инженерии. Вакуумные технологии находят применение в самых разнообразных областях: от промышленного производства до фундаментальных исследований физики. Вакуумные системы используются в электронно-лучевой сварке и литографии. В вакууме электронный луч может передвигаться без столкновений с молекулами воздуха, что позволяет точно фокусировать его на материале. Вакуум играет важную роль в микроэлектронике, особенно в производстве и разработке полупроводниковых устройств, таких как микросхемы и транзисторы. Он используется в нескольких ключевых процессах. В вакууме происходит процесс нанесения тонких пленок материала на кремниевые пластины. Такие технологии, как физическое осаждение из паровой фазы и химическое осаждение из газовой фазы, требуют вакуума для точного контроля нанесения материалов на поверхность. Вакуум используется в литографических процессах для создания микроскопических паттернов на кремниевых пластинах. Вакуум обеспечивает стабильную среду, в которой можно точно управлять световыми лучами и химическими процессами для создания сложных схем. В процессе травления используются газы для удаления ненужных материалов с кремниевой пластины. Вакуум помогает контролировать химические реакции и обеспечивает равномерное удаление материала. Вакуумная система используется для удаления загрязнений и частиц с поверхности полупроводниковых пластин. Это критически важно для производства высококачественных микроэлектронных устройств. Вакуумные упаковки используются для защиты чувствительных электронных компонентов от воздействия влажности и других внешних факторов. Использование вакуума в микроэлектронике обеспечивает высокую точность и частоту процессов, что критически важно для изготовления маленьких и сложных электронных устройств. Современные технологии позволяют создавать вакуумные условия, которые отвечают строгим требованиям полупроводниковой промышленности. Вакуумные условия необходимы для многих процессов, связанных с созданием и исследованием наноматериалов, таких как напыление, паровая фазовая эпитаксия и ионное травление. Разработка квантовых компьютеров включает в себя создание чрезвычайно стабильных квантовых состояний, что часто достигается в условиях высокого вакуума, минимизирующих взаимодействие квантовых битов с окружающей средой. В космосе условия близки к вакууму, поэтому испытания космических аппаратов и оборудования часто проводятся в специальных вакуумных камерах, имитирующих космические условия. Вакуумные системы являются неотъемлемой частью ускорителей частиц, таких как большой адронный коллайдер. Вакуум позволяет частицам двигаться с минимальным сопротивлением и без нежелательных столкновений с молекулами воздуха. Вакуумные технологии применяются в медицинских устройствах, таких как электронно-лучевая томография и микроскопы. Эти технологии демонстрируют, как глубокое понимание свойств вакуума и способность управлять этими свойствами открывают новые возможности в различных областях науки и техники. Развитие вакуумных технологий продолжает оставаться на переднем крае научных исследований и инноваций. Нанотехнологии часто требуют высокой точности и чистоты условий, которые можно достичь в вакууме. Вакуумные системы используются для создания и изучения наноматериалов, в том числе через процессы, такие как напыление, химическое осаждение из газовой фазы и травление. Вакуумные условия обеспечивают стабильную среду, свободную от загрязнений и воздействия воздуха, что критично для манипулирования материалами на атомном уровне. Исследования вакуума имеют потенциал для развития экологически чистых технологий. Вакуумные технологии могут использоваться для снижения выбросов загрязнителей в производственных процессах, а также для разработки новых методов переработки отходов и очистки воздуха. Кроме того, изучение вакуумных флуктуаций и квантовых явлений может привести к новым способам генерации энергии, которые будут более чистыми и эффективными. Исследование вакуумных технологий имеет большое значение для будущего энергетики. Например, в термоядерных реакторах, таких как Токамаки, используется вакуум для удержания плазмы, что является ключевым условием для управляемого термоядерного синтеза. Также концепции, такие как энергия вакуума или нулевая точка, хотя и находятся на стадии теоретических исследований, могут в будущем открыть новые возможности для производства энергии. Эти примеры показывают, что вакуум не просто пустота, а среда, богатая физическими явлениями, которая может быть использована для решения широкого круга задач, От создания новых материалов и устройств до разработки экологически чистых источников энергии. Исследования и применение свойств вакуума открывают значительные перспективы в области науки и техники, способствуя развитию новых технологий и улучшению качества жизни. Концепция абсолютного вакуума в физике – это идея о среде, в которой полностью отсутствуют какие-либо частицы, включая атомы, молекулы и даже элементарные частицы. Эта идея имеет давнюю историю, начиная с античных философов, которые пытались понять природу пустоты и вакуума. В современной физике абсолютный вакуум представляется как теоретическая концепция, основанная на отсутствии вещества и энергии. Однако в контексте квантовой физики понятие абсолютного вакуума становится более сложным. В квантовой теории поля вакуум не является полностью пустым и не содержит материи в обычном понимании. Вместо этого он рассматривается как состояние с минимально возможной энергией, в котором все еще могут присутствовать квантовые флуктуации. Эти флуктуации представляют собой временное появление и исчезновение виртуальных частиц, даже в условиях, которые мы обычно называем вакуумом. Концепция абсолютного вакуума играет важную роль в космологии, особенно в теориях о большом взрыве и инфляции Вселенной. В этих теориях вакуумные флуктуации могут быть ответственны за создание первоначальных неоднородностей в ранней Вселенной, которые впоследствии привели к образованию галактик и других крупномасштабных структур. В целом, концепция абсолютного вакуума в физике остается предметом активных исследований и обсуждений. Она представляет собой сложную и многогранную тему, которая затрагивает фундаментальные вопросы о природе Вселенной и нашем понимании физической реальности. Теоретическая возможность существования абсолютного вакуума в физике является предметом значительных споров и исследований. В классической физике концепция абсолютного вакуума, то есть пространства, полностью лишенного вещества и энергии, кажется возможной. Однако в рамках квантовой механики и квантовой теории поля эта идея становится более проблематичной. В квантовой теории поля вакуум обычно описывается не как абсолютно пустое пространство, а как состояние с наименьшей энергией, в котором все же присутствуют квантовые флуктуации. Таким образом, в рамках квантовой теории идея абсолютного вакуума без каких-либо частиц или энергий кажется невозможной. Эти квантовые флуктуации в вакууме имеют реальные физические последствия. Например, они играют ключевую роль в таких явлениях, как уже упомянутый эффект Казимира. Кроме того, В космологии предполагается, что квантовые флуктуации вакуума могли способствовать формированию структуры ранней Вселенной после Большого Взрыва. С другой стороны, существуют теоретические предположения, такие как теория струн и петлевая квантовая гравитация, которые могут предложить альтернативные взгляды на природу вакуума. Однако эти теории пока что не нашли полного экспериментального подтверждения и их вклад в понимание абсолютного вакуума остается предметом дискуссий. На текущем этапе развития физической науки идея абсолютного вакуума, полностью свободного от вещества и энергии, кажется теоретически невозможной в контексте квантовой теории. Но исследования в этой области продолжаются, и новые теоретические и экспериментальные данные могут в будущем изменить наше понимание природы вакуума. Абсолютный вакуум в контексте квантовой теории поля – это предельно абстрактное понятие, которое существенно отличается от классического представления о вакууме как о полном отсутствии вещества и энергии. В рамках квантовой теории поля вакуум часто описывается не как абсолютная пустота, а как особое квантовое состояние с наименьшей возможной энергией. В этом состоянии, несмотря на отсутствие традиционно понимаемых частиц, все же происходят квантовые флуктуации. Эти флуктуации представляют собой кратковременное появление пар виртуальных частиц и античастиц, что означает, что даже в состоянии, которое мы могли бы назвать абсолютным вакуумом, на самом деле присутствует некоторый уровень активности. Это понимание вакуума имеет важные физические следствия. Оно лежит в основе таких явлений, как эффект Казимира, который можно наблюдать в лабораторных условиях. Эффект Казимира показывает, что квантовые флуктуации в вакууме могут оказывать реальное физическое воздействие на материальные объекты. Кроме того, в космологии концепция квантовых флуктуаций вакуума играет ключевую роль в понимании процессов, происходящих в ранней Вселенной. Считается, что эти флуктуации могли способствовать формированию первичных неоднородностей, которые впоследствии привели к образованию галактик и других астрономических структур. Таким образом, в современной теории поля абсолютный вакуум не является полностью пустым пространством, а представляет собой динамичное квантовое состояние, характеризующееся минимальной, но не нулевой энергией и наличием квантовых флуктуаций. Это понимание вакуума является фундаментальным в современной физике и продолжает вызывать интерес исследователей, стремящихся глубже понять природу вещества и Вселенной. Абсолютный вакуум, если предположить его теоретическое существование, мог бы оказывать значительное влияние на понимание и применение законов физики. В классическом смысле абсолютный вакуум подразумевает полное отсутствие вещества, включая атомы, молекулы и даже элементарные частицы, а также отсутствие всех видов энергии, включая электромагнитные поля. Такое состояние могло бы иметь ряд последствий. В контексте квантовой теории поля абсолютный вакуум означал бы отсутствие квантовых флуктуаций. Это противоречило бы современному пониманию квантовой механики, в котором даже вакуум характеризуется временным возникновением и исчезновением виртуальных частиц. Принцип неопределенности Гейзенберга, ключевой элемент квантовой механики, утверждает, что невозможно одновременно точно измерить и положение, и скорость частицы. Абсолютный вакуум, лишенный всяких частиц и энергий, ставил бы под сомнение этот принцип. В современной космологии квантовые флуктуации вакуума считаются одним из механизмов, вызывающих космическую инфляцию и формирование структуры Вселенной. Абсолютный вакуум, лишенный таких флуктуаций, мог бы кардинально изменить понимание происхождения и эволюции Вселенной. Абсолютный вакуум также затрагивал бы основы термодинамики, поскольку температура, как мера средней кинетической энергии частиц, в таком вакууме была бы неопределенной. Это поднимает вопросы о природе энтропии и термодинамических процессов в такой среде. Поскольку абсолютный вакуум предполагает отсутствие электромагнитных полей, это также вызывает вопросы о природе электромагнетизма и его взаимодействия с материей. Кроме того, влияние такого вакуума на гравитацию и общую теорию относительности тоже становится предметом дискуссии. Однако важно подчеркнуть, что абсолютный вакуум в рамках современной физики считается скорее теоретической абстракцией, чем реально достижимым состоянием. Экспериментальный поиск абсолютного вакуума представляет собой сложную задачу, учитывая современное понимание вакуума в физике. Абсолютный вакуум в классическом понимании – То есть пространство, полностью свободное от вещества и всех видов энергии, не соответствует современным квантово-физическим представлениям о вакууме, где даже при отсутствии частиц наблюдаются квантовые флуктуации. Тем не менее, физики проводят эксперименты, которые стремятся приблизиться к созданию условий, максимально приближенных к вакууму. В лабораториях используются специализированные камеры для создания ультравысокого вакуума, где давление снижается до экстремально низких уровней. Это достигается путем удаления воздуха и других газов из камеры с помощью мощных насосов. Такие условия необходимы для проведения некоторых видов экспериментов, например, в области физики элементарных частиц и космологии. В таких условиях экспериментаторы могут изучать свойства квантового вакуума, включая квантовые флуктуации. Например, эксперименты, связанные с эффектом Казимира, позволяют наблюдать влияние вакуумных флуктуаций на физические объекты. В больших ускорителях частиц, таких как большой адронный коллайдер, создаются условия, близкие к вакууму, чтобы изучать столкновения элементарных частиц при высоких энергиях. Эти исследования помогают понять свойства вакуума на микроскопическом уровне. Наблюдения за космическим микроволновым фоном и другими астрофизическими явлениями также предоставляют информацию о свойствах вакуума в космосе, который является самым большим и естественным примером вакуумных условий. Эти эксперименты, хотя и не могут создать абсолютный вакуум в классическом понимании, играют важную роль в изучении свойств вакуума и квантовых флуктуаций, которые являются ключевыми элементами в понимании современной физики. Экспериментальное исследование вакуума продолжает раскрывать новые аспекты квантовой теории и помогает углубить наше понимание фундаментальных законов природы. Философские и космологические размышления об абсолютном вакууме занимают умы ученых и мыслителей на протяжении веков. Абсолютный вакуум, представляющий собой концепцию полного отсутствия материи и энергии, вызывает множество вопросов о природе Вселенной и основах существования. В философии абсолютный вакуум часто рассматривается в контексте вопросов о природе ничего, как может существовать пространство, полностью свободное от всего. Это порождает размышления о природе бытия и небытия, о том, можно ли вообще говорить о ничто, как о чем-то существующем. Философы, такие как Гегель и Хайдегер, размышляли о концепции ничего и ее отношении к бытию. Гегель Философ немецкого идеализма в своей диалектике видел ничто, как важную часть процесса развития и понимания бытия. В его диалектическом методе бытие и ничто рассматриваются как начальные противоположности, которые синтезируются в процессе развития мысли. Для Гегеля ничто – не просто отсутствие всего, это активный элемент в динамике диалектики, который движет развитием бытия. Таким образом, ничто и бытие взаимодействуют, приводя к возникновению новых форм и пониманий реальности. Хайдегер, с другой стороны, был представителем экзистенциализма и феноменологии. Его интерес к «ничто» отражает его глубокие размышления о природе бытия. В его философии «ничто» тесно связано с концепцией «ангста» или экзистенциального страха. Хайдегер рассматривал «ничто» как фундаментальную часть человеческого опыта, позволяющую человеку сталкиваться с абсурдностью и основополагающей неопределенностью своего существования. По его мнению, осмысление «ничто» позволяет человеку осознать свою свободу и ответственность в выборе своего пути. Оба философа, хотя и по-разному, видели в «ничто» не просто отсутствие или пустоту, но ключевой элемент в понимании бытия, человеческого опыта и развития мысли. Эти размышления о ничто и его связи с бытием пронизывают многие аспекты философии, от метафизики до экзистенциализма и продолжают вдохновлять дискуссии и исследования в современном мире. В космологии абсолютный вакуум может рассматриваться с точки зрения начального состояния Вселенной. Существует ли вакуум до Большого Взрыва? И если да, как из такого состояния возникла Вселенная, полная материи и энергии? Эти вопросы затрагивают темы космической инфляции и происхождения космических структур. Абсолютный вакуум также имеет теоретические последствия для физики. Если бы он существовал, это могло бы означать наличие состояния, в котором законы физики, как мы их знаем, неприменимы или работают иначе. Это вызывает вопросы о границах применимости физических законов и о том, какие еще неизвестные аспекты Вселенной могут быть открыты. Некоторые религиозные и метафизические учения размышляют о понятии абсолютного вакуума в контексте создания мира из ничего или как символа абсолютной пустоты, которая противопоставляется божественному творению или существованию. В христианской теологии концепция создания из ничего является фундаментальной, Это учение гласит, что Бог создал Вселенную не из какого-то предварительно существующего материала, а из абсолютной пустоты. Это понятие подчеркивает всемогущество Бога и является ключевым для понимания христианского взгляда на происхождение Вселенной. В буддизме, особенно в Махаянской школе, центральное место занимает понятие «шуньята», часто переводимое как «пустота». Это не относится к абсолютному ничто, а скорее к отсутствию внутренней, неизменной сущности вещей. Шуньята является фундаментальным принципом, который помогает освободиться от привязанностей и иллюзий, тем самым достигая просветления. В даоистской философии концепция вудзи, буквально небытие или пустота, имеет особое значение. Вудзи рассматривается не как отсутствие всего, а скорее как первоначальное состояние, из которого возникает дао – путь или принцип, лежащий в основе всего существующего. Даоисты видят в Вудзи источник творческой потенции и основу для естественного порядка мира. Эти примеры показывают, как различные религиозные и философские системы используют идею абсолютного вакуума или пустоты для объяснения фундаментальных вопросов о происхождении и природе Вселенной и существования. Они отражают богатство и разнообразие человеческих попыток понять мир и наше место в нем. В целом, размышления об абсолютном вакууме затрагивают глубокие вопросы о природе Вселенной, существовании и границах нашего понимания реальности. Эта тема остается предметом дискуссии как в научных, так и в философских кругах, предлагая бесконечное поле для исследований и раздумий. Абсолютный вакуум, если бы он существовал, мог бы иметь глубокие гипотетические эффекты в космологии. Эта концепция предполагает существование пространства, полностью свободного от материи, энергии и даже квантовых флуктуаций. Рассмотрение такого состояния в контексте космологии ведет к ряду интересных и теоретических предположений. Если бы абсолютный вакуум существовал до Большого Взрыва, это могло бы означать, что Вселенная возникла из состояния, где вообще не существовало ни материи, ни энергии. Это ставит вопрос о том, каким образом мог произойти переход от абсолютного вакуума к состоянию, богатому энергией и материи, которые мы наблюдаем сегодня. Теория космической инфляции предполагает, что ранняя Вселенная пережила период экстремально быстрого расширения. Если бы первоначальное состояние Вселенной было абсолютным вакуумом, это могло бы иметь последствия для понимания механизмов инфляции и для объяснения, как из такого состояния могла начаться инфляция. В современной космологии считается, что квантовые флуктуации в ранней Вселенной легли в основу формирования галактик и крупномасштабной структуры Вселенной. Абсолютный вакуум, лишенный таких флуктуаций, поднимает вопрос о том, каким образом в таком случае могли образоваться структуры во Вселенной. Современные теории темной энергии, которая считается причиной ускоренного расширения Вселенной, часто связывают ее с энергией вакуума. Абсолютный вакуум, в котором отсутствует любая форма энергии, мог бы поставить под сомнение эти теории или потребовать их пересмотра. В некоторых теориях о конце Вселенной, таких как теория большого замерзания или большого разрыва, рассматривается идея, что Вселенная может в конечном итоге приблизиться к состоянию, близкому к абсолютному вакууму. Это влечет за собой размышления о конечной судьбе Вселенной и ее окончательном состоянии. В целом, абсолютный вакуум в космологии остается чисто гипотетической идеей, но ее рассмотрение помогает ученым задавать фундаментальные вопросы о природе Вселенной. Размышления о взаимосвязи между вакуумными колебаниями и абсолютным вакуумом приводят к интересным теоретическим вопросам. Если абсолютный вакуум был бы возможен, он представлял бы собой состояние, где не действуют обычные законы квантовой механики. Это ставит под сомнение многие основополагающие принципы современной физики. В целом, понятие абсолютного вакуума в современной физике остается скорее теоретической абстракцией, чем реально достижимым физическим состоянием. Вакуумные колебания, с другой стороны, являются важным и активно исследуемым аспектом квантовой теории и продолжают играть ключевую роль в понимании фундаментальных процессов во Вселенной. Также стоит упомянуть концепцию так называемого ложного вакуума в теории поля. Эта идея предполагает, что вакуум может находиться в метастабильном состоянии, которое не является истинным минимальным энергетическим состоянием. Переход от ложного вакуума к истинному может теоретически привести к возникновению новых частиц и изменению физических законов. Однако важно отметить, что идея о том, что частицы, такие как протоны, могут возникать из вакуума и оставаться в реальном мире на неопределенное время, не находит подтверждения в современной физике. Согласно современным теориям, сохранение энергии и другие фундаментальные законы природы не позволяют таким частицам возникать из вакуума и существовать постоянно без каких-либо дополнительных условий или источников энергии. Изучение вакуума охватывает множество аспектов, начиная от его роли в популярной культуре и заканчивая его значением в современной науке. В популярной культуре вакуум часто ассоциируется с пустотой и отсутствием всего, но на самом деле он представляет собой невероятно сложную область исследований. В фильмах и литературе вакуум порой используется для создания образов неведомых миров или как символ бесконечности, что свидетельствует о его глубоком влиянии на человеческое воображение. Влияние вакуума на современную науку трудно переоценить. Он играет ключевую роль в теоретической физике, в частности, в квантовой механике и космологии. Научное сообщество продолжает исследовать вакуум, чтобы лучше понять фундаментальные силы природы и структуру Вселенной. Такие понятия, как квантовые флуктуации в вакууме, оказались основополагающими для современной физики. Однако, несмотря на все достижения, многие вопросы и загадки вакуума остаются нерешенными. Например, существует проблема космологической постоянной. Почему плотность энергии вакуума так мала по сравнению с теоретическими предсказаниями? Этот и другие вопросы продолжают стимулировать дальнейшие исследования. Экспериментальная физика также вносит свой вклад в изучение вакуума. Большие ускорители частиц, такие как большой адронный коллайдер, позволяют ученым наблюдать феномены, происходящие в условиях высокого вакуума, что помогает разгадывать тайны квантовой механики и элементарных частиц. Будущее исследований вакуума обещает быть захватывающим, поскольку новые технологии и теоретические модели открывают перед учеными все новые возможности для понимания этой таинственной субстанции. Возможно, именно исследования вакуума приведут к новым прорывам в науке и технологиях. Вакуум, который когда-то считался просто пустым пространством, теперь является центральным элементом в понимании физики и космологии. Он представляет собой источник бесконечных загадок и возможностей, которые продолжат вдохновлять ученых и мечтателей на протяжении многих лет. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.